Так много их пропадает даром из-за неразумной жизни, приносящей лишь утомление и неудовлетворенности. Теперь, сидя здесь, я вижу, сколько собственных сил я мог сэкономить, как они были малопродуктивны, только потому, что я не держал себя в руках. Поэтому, может быть, смешными покажутся тебе мои советы отсюда, которых я не умел применить к самому себе. Однако я, попытаюсь это сделать, ибо вижу и чувствую, как сильно ты устала и изнервничала. Не поездка в горы и праздная там жизнь может вернуть равновесие, а работа, клеяние своей жизни со всем миром и регулярная жизнь, ежедневная, обязательная часовая прогулка за город и общение с природой. Одному трудно урегулировать свою жизнь, Но ведь можно обязать друг друга взаимно следить за этим, и тогда легче будет это сделать, и много сил и нервов будет сэкономлено, и сама работа будет плодотворнее, и переживания будут гораздо сильнее. Я жду с нетерпением фотокарточку Ясика. Пришли мне также его прежние фотографии. Я так мечтаю получить о нем самые подробные сведения. И так хотелось бы его видеть, но боюсь, что он испугается. И я не мог бы смотреть на нашу крошку через решетку, не быть в праве взять его на руки и приласкать. Нет, я не могу. Лучше совсем не видеть, разве лишь если бы разрешили без решеток. А теперь здесь этого добиться трудно. В эту субботу была у меня Стася с детьми. Ребят не хотели пустить, хотя прокурор в пропуске разрешил и лишь после долгих хлопот стаси разрешили о моей жизни напишу тебе на будущей неделе за коллективное открытое письмо очень благодарен и посылаю всем сердечные приветы твой феликс льдонии эдмундом не булгак 10 павильон варшавской цитадели 3 июня 1913 года Дорогая моя Альдона, свое письмо я получил еще месяц тому назад. Большое тебе спасибо за него. Хотя я и не писал так долго, но часто думал о тебе. Не по забывчивости я не писал тебе. Здесь весь память о тех, кого любишь, особенно жива. Она бежит к ним и вновь оживает эти давние-давние годы, когда мы были вместе. Сколько улыбок, Любви окружала нашу юность и детство. Деревня, кругом леса, луга, поля, Речка неподалеку, кваканье лягушек И плекот аистов. Вся эта тишина и прекрасная музыка природы По вечерам и утречкам роса на траве И вся наша крикливая арава малышей И звучный, далеко слышный голос мамы, Созывающий нас из леса и с реки домой к столу, И этот наш круглый стол, самовар, и весь наш дом и кольцо, где мы собирались, и наши детские огорчения, и заботы мамы. Все это навсегда бесповоротно унесла жизнь, текущая безустанно вперед, но осталась память об этом, любовь и привязанность, и они будут жить в душе каждого из нас до самого заката нашей жизни. И все эти улыбки и сияния слезы и печаль – совместно пережитые когда-то нами, живут в душе и доставляют радость даже тогда, когда сам человек этого не осознает. Человеческая душа, как цветок, бессознательно поглощает лучи солнца и вечно тоскует по нем, по его свету. Она увядает и коверкается, когда зло заслоняет этот свет. В этом стремлении каждой человеческой души к солнечному свету изыждется наша бодрость. Вера в лучшее будущее человечества. И поэтому никогда не должно быть безнадежности. Злым гением человечества стало лицемерие. На словах любовь, а в жизни беспощадная борьба за существование, за достижение так называемого счастья, карьеры. Быть светлым лучом для других, самому излучать свет. Вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь. Лишь тогда человек будет ходить по земле с открытыми глазами и все увидит, услышит и поймет, только тогда он выйдет на свет из своей узкой скорлупы и будет ощущать радости и страдания всего человечества, и только тогда будет действительно человеком. Прости меня, что я так много пишу об этом, но твое грустное письмо навело меня на эти размышления. Это не рецепт от печали. Печаль, грусть — это жизненная необходимость для человека. Но если он понимает людей и себя, то в душе у него будет сиять ясный солнечный день, и не будет места какой-либо безнадежности. Тогда и в дорогих ему людях — Он сможет пробудить возвышенные стремления, гремавшие до Толи, и показать им путь к настоящему счастью. О себе мне нечего много писать. Сижу в тюрьме, как уже столько раз сидел, вот уже десятый месяц пошел. Время бежит быстро. Неделю тому назад ко мне в камеру посадили товарища, и теперь мне лучше. Приключение скверно отразилось на моей памяти и работоспособности. Все время провожу за чтением. Прогулка ежедневно 20 минут. Камера довольно большая, и воздуха у меня достаточно. Питаюсь хорошо, и вообще мне всего хватает. Суд состоится не скоро, и на этот раз придется сидеть дольше. Перспектива не веселая, но я обладаю счастливой способностью ничего не воспринимать в трагическом свете и не хочу считать себя неспособным перенести те трудности и страдания, какие вынуждены переносить столько людей. Я умею соединить своей душе ту внешнюю необходимость, которая меня сюда привела, с моей свободной волей. О свидании со мной и не думай даже. В таких условиях и после стольких лет разлуки Наше свидание было бы лишь мукой и для тебя, и для меня. Вообще, я прошу тебя лишь присылать мне письма. Всем остальным я обеспечен. Крепко целую и обнимаю тебя, и ребят. Твой брат феликс Софья Хигизмундовна-Дзержинская. Детятый павильон Варшавской цитадели. 15 июля 1913 года. Дорогая моя Зося, Я так тебе благодарен за каждое письмо, за каждую весточку о Ясике. В последнее время я получил твое письмо от 2-3 июля с фотографией Ясика и открытку об Ясике. Я так рад, что он уже с тобой. Его последняя карточка, его улыбка — счастье для меня. Она заряет мне всю камеру, и я улыбаюсь ему и ласкаю его, и обнимаю, дорогое дитя. И радуешь, что все его улыбки и ласки твои, что он дает тебе силу перенести все. Я уже полтора месяца сижу с другом, и мне сравнительно лучше. Феликс Эдмундович Дзержинский сидел в одной камере с Эдвардом Прухняком, видным деятелем СДПИ, потом одним из руководящих деятелей Коммунистической партии Польши. Примечание, редакция. «Мы не мешаем друг другу. Он молод, и для меня это большой плюс. Мы читаем и учимся, и время, кажется, идет ужасно быстро. Мое следствие, вероятно, не скоро будет закончено. За последнее время у меня было три свидания с сестрой Едвигой, приехавшей из Зильного. Твой Феликс». Софья Сигезмундовна Дзержинская. 10-й Варшавской цитадели, 2 декабря 1913 года. Дорогая Зоса моя чрезвычайно обрадовало меня твое последнее открытое письмо от 28 ноября с приписками друзей, из которого видно, что болезнь Ясика уже прошла и что тебя окружает товарищи. Я думаю о Ясике и воображаю, что держу его на коленях, Чувствуя его и вижу его смех. Я думаю о том, что и он знает меня, и что между нами завязалась неразрывная нить. Это сделала ты и друзья мои, которым я так благодарен за то, что они своей лаской уже сейчас формируют его душу и вливают в нее сокровища, из которых он, когда вырастет, сам должен будет щедро дарить другим. Любовь к Ясику переполняет мою душу, будто в нем сосредоточилась вся моя жизнь. Он — моя тоска, моя мысль и надежда. И когда я вижу его глазами души, мне кажется, что я вслушиваюсь в шум моря, полей и лесов, в музыку собственной души, всматриваясь в искрящиеся звездное небо, шепчущее что-то сладкое и таинственное я вижу будущее и чувствую в себе чаяния миллионов. Он имеет тебя и сердца наших друзей. Пусть видит только и не закрывай ему глаза, когда он сможет уже понять и радость нашу, и надежду, страдания и красоту жизни. Надо, чтобы ласка дала ему силы и умение страдать и чтобы в будущем Ничто не сломило его. Он должен видеть, чтобы понять и вместе с тобой по-своему пережить твои страдания, чтобы таким образом научиться самому любить и понимать, а не только быть любимым и понимаемым. Но в то же время он должен видеть и радость твоей жизни, вытекающей не только из него, а из твоей жизни вне его. Любовь к ребенку, как и всякая великая любовь, становится творческой и может дать ребенку прочное истинное счастье, когда она усиливает размах жизни любящего, делает из него полноценного человека, а не превращает любимое существо в выдало. Любовь, которая обращена лишь к одному лицу и которая исчерпывает в нем всю радость жизни, превращая все остальное лишь в тяжесть и муку, такая любовь несет в себе яд для обоих. Ваше коллективное письмо. Идея объединяет людей. Идея, вытекающая из глубины души. Она открывает их сердца и заставляет помогать друг другу. И работа во имя идеи не замыкается в узком кругу а дает человеку способность охватить весь мир. И моя мысль улетает отсюда и соединяется с вами, и говорит мне о бессмертии силы, связующие человеческие мысли и сердца, о победе жизни. И опять все то, что тюремными стенами и моими страданиями закрыто где-то глубоко в душе моей, выходит наружу, и вместе с моим чувством к Ясику Тебе и к друзьям моим приобретает плоть и наполняет душу. И я чувствую вашу любовь и великое содержание жизни. Передо мной карточки Ясика и его товарищи Как хорошо, что мальчики-ровесники воспитываются вместе, могут вместе играть, любить друг друга, ссориться и даже драться, узнавать друг друга. Они переживают счастливейший возраст. Вскоре яд жизни в большей или меньшей степени станет просачиваться и в их душе, и невозможно в теперешних условиях уберечь их от этого яда. Мне кажется, что жизнь рабочих, уже мыслящих рабочих, является средой, где меньше всего этого яда, где легче всего сохранить и обогатить душу где недостают лишь внешней формы, хороших манер. Это мир объединения жизни и идеи, мир страдания и великих радостей. Я не идеализирую этой жизни. Я понимаю весь ее ужас. Но там живо стремление к свету и красоте. И там легче всего привить ребенку это стремление. Эти мысли, упорно возвращающиеся ко мне, вытекают не из моего фанатизма или догматизма, а из заботы о богатстве души нашего ясика, о том, чтобы он приобрел способность к великим, глубоким переживаниям. И если моя мысль ищет разрешение в этом направлении, то, быть может, и потому, что я сам воспитан в других условиях. И если мы сохранили, хотя бы в некоторой степени свою душу, то обязаны этим лишь специфическим условиям жизни, в которых Ясику уже жить не придется. Теперешняя молодежь из среды так называемой интеллигенции уже совершенно иная. Она душевно более убогая именно в результате изменившихся условий. Я не говорю, конечно, об исключениях. Формировать душу Ясику будут не наши взгляды, не наша вера, а его жизнь и действительная жизнь окружающей его среды, те страдания и радости, которые будут переживать в его среде его близкие и товарищи. Чтобы сохранить и обогатить его душу, надо научить его видеть и слышать все то, что он уже будет способен видеть и слышать, Надо, чтобы его любовь к тебе превратилась в глубокую дружбу и безграничное доверие. Твой Селикс Альдоне Эдмундовне Булгак, десятый й павильон Варшавской цитадели, 2 декабря 1913 года. «Альдона, дорогая моя, я провинился перед тобой» не писал тебе совсем в течение стольких месяцев. Но жизнь моя так монотонна, а настроение настолько нерадостное, что я не мог написать даже пару слов. Я так хотел бы облегчить твою грусть, которая пробивается из твоих петель. Я обладаю одним, что поддерживает меня и заставляет быть спокойным даже тогда, когда бывает так страшно грустно. Это не просто черта моего характера. Это непреклонная вера в людей. Условия жизни изменятся, и зло перестанет господствовать. И человек станет человеку самым близким другом и братом, а не как сегодня волком. Отсутствие любви ребенка к матери – это огромное несчастье для него, если только любовь действительно отсутствует. Ибо почти никогда нельзя категорически утверждать этого, так как любовь может и быть, но она не проявляется в силу различных причин. Нужно выявить эти причины и устранить их. Ибо для каждого любовь к матери – огромное благо. Обычно в наше время разлад между родителями и детьми возникает вследствие различия убеждений, мнений и веры. Устранить зло, вытекающее отсюда, легче всего. Можно не соглашаться с убеждениями или верой, отличными от собственных, но уважать их и не навязывать детям своих убеждений в силу родительских прав. Ибо дети ощутят это навязывание не иначе, как насилие над их мыслью. Они будут всегда чувствовать, что это навязано им, что это для них нечто чуждое. А если они эти убеждения или веру, навязанные им на основании родительской власти, не задумываясь примут, то как же смогут справиться с трудностями в жизни, когда родители уже не станут, или когда они столкнутся с вопросами, на которые родители не смогут дать ответ? Эти люди никогда не станут самостоятельными, и другие будут их презирать, если только счастливая случайность не спасет их. Таких людей не только придирают, они и сами не имеют себе той моральной силы, которая обязательно теперь для каждого. Это она должна охранять их душу от грязи современного общества, прикрывающейся красивой маской, чтобы легче опутать свою жертву. Родители не понимают, как много вреда они причиняют своим детям, когда, пользуясь своей родительской властью, хотят навязать им свои убеждения и взгляды на жизнь. И если это причина разлада в семье, то ее легко устранить. А если причина в другом, в плохом характере и даже в плохих поступках, то и тогда единственным средством, лекарством должна быть любовь матери, которая объясняет ребенку первопричину зла и его результаты, как товарищ и и, познав душу ребенка, стремится проникнуть в нее. И если ребенок не послушается материнской любви, то сама жизнь научит, накажет его, и тогда он вспомнит мать, ее любовь и ее слова, тогда он свернет с плохого пути и поймет, что если бы не ее любовь к нему и его к ней, то он погиб бы навсегда.